Вы, наверное, самый отважный человек в мире. Уильям коротко усмехнулся. «Ну что же», — сказал он, — «возможно, я не трачу свою жизнь на то, чтобы с перочинными ножиками гоняться за несчастными акулами, но мне кажется, я умею сохранять хладнокровие в критические моменты. Мы, мулинеры такие. Мы много не говорим, но внутри у нас все тип-топ». Он стиснул голову в ладонях. Ламота в висках напомнила ему, что с типтопом внутри он явно переборщил. «Мой герой!» — произнесла Мертл еле слышно. «А как чувствует себя ваш нареченный в это ясное солнечное утро?» — небрежно осведомился Уильям. Упомянуть этого слизняка было пыткой, но он должен был показать ей, что мулиноры умеют с достоинством глотать самые горькие пилюли. Мертл брезгливо вздрогнул. «У меня нет нареченного», — объявила она. «Но мне казалось, вы упомянули, что вы Франклин...» Я больше не помолвлена с мистером Франклином. Вчера вечером, когда началось землетрясение, я взывала к нему о спасении, а он торопливо бросил через плечо как-нибудь в другой раз и унесся прочь быстрее пуль Я в первый раз видела, чтобы человек мчался с такой стремительностью. А утром я разорвала нашу помолвку. Она презрительно засмеялась. Акулы и перочинные ножики. Ни за что не поверю будто он убил хотя бы одну за свою жалкую жизнь. А если бы убил, — сказал Уильям, — что с того? Я вот о чем. Часто ли в семейной жизни возникает необходимость убивать акул перочинными ножиками? Хороший муж не нуждается в этом даровании, потребном только искателем приключений. Да это всего лишь салонный фокус. Нет, надежный, ровный характер, отзывчивая, щедрая натура и любящее сердце. Вот что отличает хорошего мужа. Как это верно, мечтательно вздохнула она. — Мертл, — сказал Уильям, — я могу быть таким мужем. Надежный, ровный характер, отзывчивая, щедрая натура и любящее сердце, которые я только что упомянул, ждут вас. Примите ли вы их? — Да, — сказала Мертл Бэнкс. — Такова заключил мистер мулинар история любовного романа моего дяди уильяма и выслушав ее вы без труда поймете почему его старший сын мой кузен gсфзи мулинар получил такое имя gсfзи спросил я джон сан-франциское землетрясение мулинар объяснил мой друг никакого сан-францисского землетрясения не было сказал калифорнийец Был только пожар.